Глава 117. Взмах меча Небесные медведицы. Стоя перед залом, никто из 14 участников так и не отказался, на что мальчик улыбнулся и продолжил. Но «Ну, раз никто не хочет сдаться, мы начнем испытание. Учитель! Даос Лен Юни вышел из зала и, пробежавшись по всем присутствующим взглядам, улыбнулся. В самом начале испытывались ваши креативность мышления, основа совершенствования и природа. «Сейчас же будет проверка силы. Раз вы, будучи учениками, смогли дойти досюда, значит, у вас и так удивительная сила. Но выберут только лучших из лучших, поэтому я, мастер зала Чистого Ян, лично проведу проверку». Ученики приглянулись, в то время как один из них прошептал. «Несправедливо!» С потяжелевшим взглядом Даос Линью смехнулся. «Конечно, несправедливо. Каждый из вас закончил начальную школу или колледж, который даже рядом не стоят имперским. Кроме того, я заведую делами имперского колледжа и прочитал все хранящиеся в нем писания. Даже будь я в той же области развития, что и вы, то превзошел бы вас всех на голову, поэтому побеждать вам меня не нужно. Вы просто должны выдержать три моих удара. Вы стоили, значит, прошли. Закончив тираду, он тепло улыбнулся. Я, конечно же, запечатаю свое совершенствование вплоть до области пяти элементов, так что не отчаивайтесь. После его слов все ученики облегченно вздохнули, пока противник одной из ними области чего им боятся. В конце концов, каждый из них считался выдающимся практиком боевых искусств своих школ или колледжей. Как они могли разувериться в своих силах? Не бывать такому! Лен Юн непринужденно улыбнулся. Несмотря на то, что ученикам нужно было выдержать три его удара после подавления совершенствования до области пяти элементов, он по-прежнему может контролировать результат. С его-то опытом. Разве за три движения он не найдет способа, как одолеть нескольких неоперившихся юнцов? Как-никак, он был заведующим делами имперского колледжа. Что же до силы, конечно же, он не осмелится назвать себя непобедимым в одной и той же области, но факт остается фактом: мало кто под небом способен сравниться с его боевой мощью. Деншань, ты первый! Скомандовал Даос, запечатывая свое совершенствование, и продолжил. Мальчишка! «Подай деревянные мечи!» Ребенок принес пару мечеобразных ножен и воткнул в землю. Лин Юнь вытянул руку, и из его пальца вынырнула тоненькая нить жизненной цы. Коснувшись ею ножен и выхватив один деревянный меч, он сказал, «В этих ножнах находятся 36 деревянных мечей, подходящих для навыка меча небесной медведица. Можешь носить ножны на спине или как захочешь. Что же касается меня, я буду использовать один меч». Ученик по имени Диншань подошел, выдернул слегка вошедшие в землю ножны и закрепил их на спине. Повернувшись в сторону Даоса юня и приветственно поклонившись, он достал из ножен все деревянные мечи и тут же применил навык меча Небесная Медведица. Данный навык изучали все ученики школы-колледжей, Цаньмо уже видел в его в исполнении учеников с борта корабля, еще когда летел в столицу. В самом начале он от всего сердца восхитился, думая, что боевые искусства практиков Империи правда впечатляющие. Самая обычная практика уже владеет таким сложным навыком меча. Но потом, осознав, что им пользуется все и каждый, парень посчитал, что сможет сразиться одной рукой сразу с десятью подобными практиками. Деншань применил медведицу, заставляя 36 мечей летать по восходящим и нисходящим траекториям. Мощь, стоящая за каждым таким мечом, не была слабой, Однако Циньму с первого взгляда понял, что паренька определенно не сможет заблокировать три движения Даоса напротив, да что уж, даже одного не заблокирует. Используя нитьцы, Лен Юнит правил меч в полет по хитроумной траектории, и уже через миг, миновав все мечи неопытного противника, поразил грудь Диншани. Не выдержав удара, парень отлетел назад и врезался в землю, не способный еще какое-то время даже встать. «У тебя хорошее совершенствование!» Подняв голову, улыбнулся Даос. Но от этих слов остальным участникам легче не стало, а сердца неконтролируемо ускорили свой бег. Мастерство меча Лена Юни уже достигло области трансформации, которую также нарекли совершенством. По трансформации понимается трансформирование в область, в которой возможно творить и созидать, в некоторых случаях, даже целый мир. Достигнув области, практик сбрасывает таковы, накладываемые навыками меча, и любое неосторожное движение может стать навыком меча. Что еще хуже, хотя Лен юнь запечатал свои божественные сокровища, конечно, помимо духовного эмбриона и пяти элементов, его совершенствование по-прежнему было несравненно плотным, куда плотнее, чем у диншаня Слишком пугающе. Был ли среди них кто-то, способный блокировать целых три подобных движения? Диншань, оставь меч и спустись с горы. Циньёй, ты следующий. Прищурившись, произнес Лин Юнь. мысленно удивившись, Саньмо взглянул на вышедшего вперед юношу, имея утонченные черты лица, тот был необычайно красив собой, а когда говорил то без раболепия, но и без чонливости. Тем не менее, глядя на него, у Цыньмы возникло чувство дежавю, как вдруг промелькнула мысль: Он похож на Цыньфэ Юэ, маленький генерал Цыня! Сыньей вышел вперед, закрепил ножны на спине и поклонился: Даже если ты из влиятельной семьи я не стану сдерживаться на экзамене. Покажи мне все, на что способен, иначе вылетишь так же, как Диншань». Улыбнулся Даос. Сеньей утвердительно кивнул и вытащил меч со спины. Один меч оказался в руке, в то время как остальные 35 в воздухе. Однако они не выстрелились построение небесные небесной медведицы. А вместо этого проворно танцевали, словно плавающие в воде драконы. Юноша собрался использовать навык мечаний школы или колледжа. Даже Лена Юнь раньше не видел подобного навыка. Чувствуя, что деревянные мечи напротив играли роль плавающих драконов, собравшись в одном месте, мечи сформировали одного огромного дракона, вобравшего в себя силы всех мечей. Сен Юй вскрикнул, и его жизненный отцы белого тигра забурлил, становясь несравненно взрывоопасной. Поскольку ЦИ буквально пропитала деревянные мечи, у тех появился золотой окрас. По невнимательности можно было даже подумать, что мечи и правда золотые. 36 деревянных мечей, превосходящих по всем параметрам железа и золота, атаковали Даоса. Лена ее немысленно восхитился. «Это однозначно не навык меча, семьи Цэнь. Скорее всего, парня повезло натолкнуться на какое-то наследие и осмыслить его». Даже если бы семья Цинь не отправляла письма с просьбой помочь Сыньею во время поступления, парень не так достаточно силен, чтобы стать полноправным учеником имперского колледжа. Сынь шел по пути школы боевых техник и техник управления мечом. Его навык мечи напоминал плавающих драконов, будучи резким и взрывоопасным. Мечи взмыли вверх подобно 35 миниатюрным драконам, время от времени сливаясь в танцы по двое или трое. Со стороны могло показаться, что дракончики мечи пытались объединиться вместе, чтобы стать особью больших размеров и более могучей. Между тем, деревянный меч в руке нельзя было списывать со счетов. Тот порхал так ловко, как если бы был продолжением руки юного практика. Демонстрируемая боевая техника была по-настоящему выдающейся. Стоя в стороне, Ценемо почувствовал, как его сердце на миг ускорил свой бег. «Сын и видел настоящего дракона!» «Верно же!» Санюй привез из Великих руин в Империю Вечного Мира, закованного в льду детеныша короля драконов, вздымающегося реки. реки. и понял, такой навык меча однозначно благодаря юному дракону. Неужели его спасли? В таинственном льду был закован не только молодой дракон с пронзенным сердцем, но и младший защитник наследного принца, чиновник нижнего первого ранга Гулинуань. Владея подобными титулами, способности старика должны быть впечатляющими, а с учетом того, что Санюй обдурил его, Украв младшего защитника и ножны, хотя нужно, конечно, стащил одноногий, от чего ни капли не легче. Если они встретятся и старик узнает своего юного собеседника и спасителя, то определенно не отпустит. На этот раз цениму не стал брать с собой меч, оставив в павильоне слушание дождя под охраной фуца в конце концов младший защитник, оружие первого нижнего ранга, ранее принадлежавшее высокопоставленному чиновнику императорской семьи, даже отсутствуя в течение стольких лет, Обязательно найдутся те, кто узнает его. Интересно, остался ли Гулинуань младшим защитником наследного принца? Но даже если нет, старикан не тот, с кем я могу связываться. Мне нужно быстрее найти патриарха. Цин Ю и Лин Юнь провели впечатляющую битву. Жаль, правда, что битва закончилась всего лишь после трех движений. Плавно перетекая из защиты в атаку. Спустя три движения Даос отвел мяч в сторону и улыбнувшись сказал: Ты прошел. Цэньёй вздохнул с облегчением и вернул деревянные мечи обратно в ножны, прежде чем воткнуть их в землю. Цэньёй слегка нахмурился. Их битва хоть и выглядела захватывающей, но оставляла горькое послевкусие, словно Даос не сражался изо всех сил. Движения Цэньёй и правда были очень сложными и мощными, вот только совершенствование ненамного превосходило таковое у ранее вылетевшего Диншаня. Даос мог использовать свое платное совершенствование и подавить юношу, но вместо этого решил использовать свой меч, чтобы напрямую противостоять 36 мечам противника. Разве это не то же самое, что использовать свою слабость в борьбе с преимуществом противника? Совершенствование Ценемо было пугающе плотным, к тому же Слепой научил его пробуждению глаз Девяти Небес. Несмотря на то, что парень владел лишь первым небом, его зрение было поразительным, помогая заметить данную деталь и наводя на мысль «Здесь происходит что-то подозрительное». Следующее Ценемо. Улыбнулся Лен Парень вышел вперед, собираясь поднять меч, как вдруг Дао задал вопрос. «Твоя фамилия тоже Цинь?» «Да, тоже Цинь». Подняв голову и кивнув, ответил Циньмо. «Жаль, что ты Цинь не столичных ценей». Улыбнулся Лен Йонь. Циньмо поднял брови и не стал поднимать ножны меча. Затем он как-то непонятно улыбнулся и спросил. «Учитель, в отличие от большинства, я немного глуповат, поэтому хотел спросить...» «А могу ли я воспользоваться сразу обоими ножными? «Конечно! Мне нужен только один деревянный меч!» Все так же улыбаясь, не особо задумываясь, ответил Лин Юнь. Циньмо поднял вторые ножные и положил рядом. Его жизненная ци вырвалась наружу и, приняв форму нити толщиной с руку, вытащил из на один деревянный меч. «Как ты тренировался? Твой учитель разве не обучил тебя тому, как очистить свою ци в нить ци? Расхохотался «К сожалению, я плохо обучаем. Учитель, прошу!» С искренней совсем детской улыбкой ответил Циньму и вновь поклонился. Даослин Юэнь заложил руки за спину, в то время как его тоненькая едва заметная нить Ци удерживала в воздухе деревянный меч, и улыбнулся. «Начиная первым!» Пальцы правой руки Циньму сжались вместе в форме меча. Когда его Ци внезапно хлынуло наружу, он сделал шаг вперед. И правой рукой применил навык меча, за которым последовало едва уловимое движение вверх. От режущего, свистящего звука растекания воздуха, барабанные и перепонки всех присутствующих чуть было не потекли кровью, сердце Лен Юни упало в пятки, в спешке пытаясь выставить блок своим деревянным мечом. Однако меч так ничего и не заблокировал. Затем Ценемол сделал взмах вверх, и меч словно живой тоже рванул вверх. Форма стремительно поднимающегося меча. Выражение лица Циньмо от начала и до конца оставалось неизменным. С движением его пальцев вверх, Даос тоже взлетел вверх. Только сейчас Лен Юнь смог осознать то, что произошло, видя, как его грудь поразил деревянный меч отправил в полет, Но уже мгновение спустя он врезался в дверь великого зала и бесследно исчез. Между тем Циньмо топнул ногой, и ножные меча взлетели на метровую высоту. Пряжки обоих ножен лопнули... Когда появился деревянный меч с молниеносной скоростью выстрелили в сторону зала, а затем еще и еще. С внутренней стороны зала послышалась серия вонзающихся звуков мечей. То ли в плоть, то ли в дерево, непонятно. 71 меч, именно столько оставалось в двух ножных, И именно такое количество вряд летело в сторону двери зала. Как только один из мечей впивался в грудь Юни, Саньму использовал всю свою силу, чтобы отправить следом очередной, который в свою очередь раскалывал предыдущий и попадал по мясистой цели в районе сердца. Так продолжилось, пока не закончились все мечи. Когда мечи летели один за другим, практически нос к носу, у Даоса даже не было времени перевести дыхание.